Глава 39. Позитивный дом. В позитивном доме мы жили два месяца, но и там нас настигла война. Выстрелы и взрывы ухали под самыми нашими окнами. Мальчики боялись войны. Тем временем во главе переходного правительства в Магадиша встал новый президент, Бывший учитель географии по имени Шейк Шариф Шейк Ахмед, который несколькими годами ранее сумел объединить несколько исламистских группировок и держать их лидеров под контролем. Когда мальчики узнали об этом, они очень обрадовались. Даже Абдула в нарушении всех правил десять минут рассказывал мне, как здорово, что войска Эфиопии покинули страну и к власти пришел, сильный мусульманский лидер. Смута, дескать, закончилась, беженцы возвращаются по домам, шейк-шариф объединит все исламские движения и установит верховенство шариата. И война закончится, — уверенно предрекал довольный Абдула. Я же надеялась, что новый политический порядок будет способствовать Нашему освобождению. Однако порядком что-то не пахло. Война разгоралась с новой силой. Вскоре мальчики, утратив доверие к новому президенту, уже видели в нем врага. Их оптимизм испарился бесследно. Они стали еще более угрюмыми, чем прежде. Их бывший герой показал себя как весьма умеренный исламист и хуже того, объявил, что в стране необходима помощь иностранных государств, прежде всего соседней Эфиопии, где живут христиане. Мальчики сутки напролет слушали радио, новости на волне сомалийской службы BBC и не слышали ничего утешительного. Война продолжалась. Фундаменталисты восстали против нового президента и его мирных предложений. Аль-Шабаб совместно с группировкой Хизбул-Ислам атаковали миротворцев Африканского союза, защищающих правительство в столице. Миротворцы не оставались в долгу. После того, как на Фугасе, заложенном террористами, подорвался военный грузовик, военные открыли огонь по толпе, убив более дюжины прохожих. Мальчики сказали, что новый президент кафир, то есть «Неверный, и джихад продолжается». Они снова разговаривали со мной даже чаще, чем до побега. Это не означало отмену всех правил. Мне было запрещено вставать с матраса. Я по-прежнему должна была лежать только на боку, но их внимание слегка сместилось в сторону политики. И на мою долю выпадало меньше ненависти. Ставни на моем окне никогда не открывались. Даже щели между ставнями они пытались законопатить при помощи пластиковых пакетов, но свет все равно проникал в комнату. И после темного дома сумерки меня не пугали. Чаще стал приезжать Ромео, неся с собой новую энергию. Ромео был большой либерал, не то что другие главари. Теперь мальчики могли отлучиться домой на несколько дней и возвращались довольные, подстриженные, в свежих рубашках. И из дому они привозили фрукты, сладости и сушеную рыбу. И изредка кое-что перепадало и мне — ириска или грайпфрут. Лежа на своем матрасе, я видела кусочек комнаты на другой стороне коридора, где держали Найджела. Это была большая комната, скорее гостиная, и там была мебель. Я видела коричневый диван у стены и даже слышала, как Найджел спрашивает, нельзя ли ему спать на этом диване. Ему отказали, но позволили снять подушки и устроить из них постель на полу. Я слышала, как он рассказывает им, что любит строить дома и хотел бы строить дома в Сомали. Они часто обсуждали женщин и ислам. Как-то раз Найджел громко произнес, у нас это называется мастурбация. Они захихикали и стали отпускать шуточки насчет того, кто этим занимается, и обсуждать правила дополнительного омовения после эякуляции, принятого в исламе. Кто-то, судя по звукам, изобразил оргазм, что вызвало взрыв хохота. Абдулла получил от Ромео разрешение один или два раза в неделю уходить на войну. В составе местной самообороны он принимал участие в стычках с солдатами Африканского Союза. Это был его вклад в джихад. Другие мальчики, казалось, не испытывали интереса к военному делу. Накануне вечером ему звонил кто-то из местных командиров, и он начинал приготовление. Вооружившись бутылкой масла и тряпкой, Абдула мог часами смазывать свой автомат и иногда приходил ко мне в комнату покрасоваться. Это были те редкие моменты, когда я могла разговаривать, когда он позволял мне задавать вопросы или комментировать сказанные им. Он сидел в дверях, вестуя свой АК-47 и мечтал, как завтра, иншала, убьет много врагов. А однажды сказал, Иншала, завтра я погибну. Я возразила, не потому что не желала ему смерти, а просто мне казалось, что это для меня безопаснее. «Не говори так», — сказала я ему. Подумая о своей матери, она расстроится. Абдулла покачал головой. «Нет, так лучше всего». И, как обычно, прибавил. «Ты плохая мусульманка». Он взял свой автомат и вышел. А через минуту вернулся, неся Коран, в голубой обложке, позаимствованный у Найджила. Он раскрыл книгу полистал страницы и нашел нужные строки, после чего показал мне английский перевод. «Те, которые покупают за ближайшую жизнь жизнь, будущую, тому, кто так делает, будет одно из двух благ, или он будет убит в сражении и тогда получит великую милость от Аллаха за то, что погиб в сражении на пути истины» или он одержит победу, и будут ему милости от Аллаха в ближайшей жизни. В обоих случаях мы дадим ему награду в будущей жизни. Эти строки были мне знакомы. Я знала, что мальчики воспринимают священную войну как верный способ обрести пропуск в рай. Каких бы жертв... Не стоила эта война их голодной жаркой стране, диван в райском саду, расшитый драгоценными камнями, куда ценнее. Таково было их кредо. Абдулла напомнил мне, что и я должна в это верить. В свои 24 года Ромео был не только старше всех мальчиков, но и, казалось, происходит из другой вселенной. Он свободно говорил по-английски, с книжным акцентом, который мне доводило слышать в Индии, носил джинсы, красивый платок и благоухал дорогим одеколоном. Если верить ему, у него был диплом инженера одного из университетов Кении. Он приходил ко мне после полудня, усаживался по-турецки у стены и, пока говорил, пристально глядел мне в лицо, подчеркивая свою речь, избитыми английскими фразами. «Ты знаешь, о чем я говорю?» «Ты понимаешь?» — твердил он через слово. Не то чтобы он был ко мне особо расположен, но, видимо, эти разговоры льстили его самолюбию. Ромео, по его словам, был двадцать восьмым ребенком у его отца, который имел четырех жен. Когда отец умер, все дети бежали из Магадиша На север, в Харгейсу, остался только он, Ромео. Он проходил курс дистанционного обучения в университете Йемена, желая получить еще один диплом в области IT, чтобы работать с компьютерами. И еще он хотел в аспирантуру. «Ты выглядишь очень хорошо», — сказал он мне однажды, — «как здоровая женщина». А когда мы тебя взяли, ты выглядела по-другому, очень плохо. Ромео указал на свой лоб, затем на мой и пальцами изобразил процесс выщипывания бровей. Я знала, что выщипывать брови — это харам. В своей прежней жизни я только этим и занималась, но теперь, после восьми месяцев неволи, мои брови были прямые и жирные, как две гусеницы. Аллах делает тебя очень красивой, продолжал Ромео. Когда ты выйдешь здесь замуж, твой муж будет очень счастлив. А я самовлюбленно подумала, что мне бы сейчас хоть на часок мой маленький пинцет. Я упорствовала в своем грехе. За бровь полумесяцем я готова была сгореть в аду. На самом деле. Здоровье мое оставляло желать лучшего. Я попросту превратилась в развалину. От побоев у меня крошились зубы, ребра ныли, не переставая, а еще у меня появился кашель. Мои волосы выпадали клочьями, желудок страдал от скверной воды, кожный грибок захватил левую половину лица, шею и грудь. Из-под кожи сочился гной. Но я не жалела себя. Это был пройденный этап. Наоборот, я старалась внушить себе, что жизнь улучшается день ото дня. Я строила планы. Тот факт, что я пережила темный дом, давал мне уверенность, что переживу и все остальное. Вместо того, чтобы, как раньше, надеяться, что мой желудок придет в норму, что диарея прекратится, что я наберу вес и выздоровею. Я отвердила себе, что со мной все в порядке. У меня здоровый желудок. Мысленно повторяла я. Я поправлюсь. Моя кожа гладкая и здоровая. И так ежедневно. Я сканировала все свои органы, восстанавливая их работу. Это было единственно доступное мне лечение. Больше всего меня тревожила моя репродуктивная система, поскольку в неволе у меня прекратились месячные, меня донимали боли, но где болит, я не могла определить. Я старалась не думать о них. Я говорила себе, я в порядке. Однажды утром скитс принес мне в пакете какие-то таблетки. На упаковке были бананы и апельсины, и описание на китайском. Половина таблеток отсутствовала. В пакетике также лежал рецепт, выписанный от руки по-английски. Я прочитала. Имя Саро. Возраст 34. Пол женский. Это был подарок от женщины, чей надсадный кашель я слышала каждую ночь в темном доме и которая служила тут кухаркой. Таблетки — это хорошо, но знать ее имя было для меня гораздо ценнее. Значит, она услышала, как я кашляю, и упросила скидца отнести мне лекарство. Наверное, сначала он не хотел, но потом все-таки согласился. Она заботилась обо мне, вот что важно. Я стала принимать таблетки Саро по одной каждое утро. Они не помогали, но зато между нами появилась связь. Туалет, которым я пользовалась, живя в позитивном доме, находился во дворе. Добираться туда надо было через весь дом. Сначала по длинному коридору, Потом направо мимо комнаты Амара, где устроили кухню, а потом через дверь во двор мальчики выдали мне пару поношенных резиновых шлепанцев с надписью «Хэппи-2008» и цветными воздушными шариками на подошве, наполовину стершимися от времени. Шлепанцы были на несколько размеров больше, чем требовалось. Я брела по коридору в кандалах и шлепанцах опустив глаза в пол, как мне велели. Следом шел с автоматом один из мальчиков. Проходя мимо комнаты Амара, я видела только подол длинного платья в цветочек, принадлежащего Саро, возраст 34 года. Она явно подходила, чтобы посмотреть на меня, и однажды в порыве отваги я отчаянно желаю увидеть лицо женщины, Которая так добра ко мне, я подняла глаза. Она была потрясающе красива. Гибкая, высокая, с тонкими чертами лица. У нее были темные глаза, впалые щеки и маленький подбородок. Элегантной осанкой она напоминала Иман, известную сомалийскую манекенщицу. На голове у нее был туго повязанный коричневый платок, когда наши взгляды встретились, коро тихо вскрикнула и закрыла ладонью рот. Мы жили под одной крышей уже несколько месяцев, но виделись впервые. она взглянула на яхью, который конвоировал меня в туалет и сказала что-то по сомалийски какое то слово передающее удивление. Это было не предательство, но и далеко не поддержка. Я поняла, что она не меньше, чем я, боится мальчиков, и хотя поделилась со мной лекарством, не допустит даже мысли о том, чтобы вступить со мной в сговор. Не посмеет. Их я без промедления ударил меня по спине и по голове. Мой взгляд... Снова опустился на нижний край платья, сарок, доходящий до пола. В тот день пришли Джамал и Абдулла и избили меня, заставив пообещать, что я больше никогда не подниму взгляд. Но я ни о чем не жалела. Я была рада, что, по крайней мере, увидела ее лицо.